часть третья. Казалось, будто даже воздух окрашен зеленым. Брита несколько раз нюхнула, словно собака. Она не ошиблась и вправду пахла зеленью. Это пахли измельченные неизвестные лекарства и травы. Запах также сказал Брите, что она дошла до места назначения. Она продолжала идти вперед, туда, где запах был еще сильнее. Осторожно осмотревшись, Она остановилась перед самым большим зданием. Оно отличалось от соседних, в которых спереди находился магазин, а в задней части рабочее место. Все здание было построено так, чтобы быть рабочим местом. Никакого магазина тут не было. Согласно словам на деревянной табличке, висевшей на двери, и внешним признаком, место было правильным. Когда она открывала дверь, Свисающий из двери звоночек зазвенел пугающе громко. Она вошла в зал, который, похоже, служил для приема гостей. В середине стояли друг напротив друга две скамейки. На стенах были книжные полки, а по углам расставлены декоративные растения. Как только Брита вошла, кто-то ее поприветствовал. «Добро пожаловать!» Голос был мужским, но для мужчины звучал слишком юно. Она повернулась на голос и увидела юношу, одетого в потрепанную рабочую одежду. В руках он держал бутылочку с соком какого-то растения, от которой тоже доносился сильный запах. Лицо было наполовину прикрыто длинными светлыми волосами, потому было трудно определить его возраст. Но, судя по росту и голосу, он должен быть еще растущий юноша. Может, ему и было не так много лет? но Борита догадывалась, как его зовут. Он, как и его бабушка, был одним из нескольких знаменитостей города Эронтел. Ведь он был столь талантлив. «Господин Энфри Баррелл?» «Да, это я». Молодой человек, Энфри, кивнул, затем спросил. «Как я могу вам помочь?» «А, да, секунду». Борита достала сложенный лист бумаги, который дал ей хозяин таверны, и передала его молодому человеку. Энфри тут же его разложил и прочёл. «Ясно. Так вот оно что. Не могли бы вы, пожалуйста, показать мне зелье?» Энфри принял отбриты зелье и поднял его на уровень глаз, хотя глаза были прикрыты волосами. Атмосфера изменилась. Когда Энфри откинул волосы, показалось его лицо. Очень симпатичное лицо. В будущем многие женщины будут им очарованы. Но, несмотря на пронизывающий взгляд, лицо по-прежнему казалось детским. Учитывая то, как он говорил, было трудно представить, что глаза у него будут столь остры, они загорелись сильным волнением. Энфри несколько раз взболтнул зелье и кивнул. «Простите, но тут говорить не очень удобно. Вы не против, если мы пойдем в другое место?» Борита согласилась и последовала за Энфри в другую комнату, в которой был полный беспорядок. Впрочем, она так подумала лишь потому, что ей не хватало профессиональных знаний. На столе были колбы, пробирки, дистилляторы, мензурки, ступы, спиртовые горелки, весы, жуткие котелки и много чего еще. Полки у стен были заполнены различными травами и минералами. В комнате стоял уникальный острый запах. Было такое впечатление, что он вреден для организма. Особа, которая находилась в комнате, глянула на двух внезапных нарушителей. Это была старая леди с полностью седыми волосами, которые ей были до плеч. На руках и лице было полно морщин. На её рабочей одежде было больше зелёных пятен, нежели на одежде Энфри. И она отдавала сильным запахом травы. Когда они вошли, Энфри обратился к старой леди. Бабушка! Ну что такое? Не нужно так кричать, я тебя слышу. С ушами у меня по-прежнему все в порядке. У Энфри была лишь одна бабушка пацу. Она была лучшим аптекарем города Лиззи Баррел. Вот, взгляни скорее. Когда Лиззи брала у Энфри зелье, у нее был такой сильный взгляд что Брита аж вздрогнула, будто увидела могущественного ветерана. И это не было иллюзией. При создании лекарств аптекарям приходилось использовать магию. Чем известнее аптекарь, тем высшего ранга заклинания он мог использовать. Вот почему Лиззи, лучший аптекарь Эронтелла, была сильнее Бриты. Это зелье ты принесла сюда? Легендарное зелье? Нет, неужели это... «Кровь бога!» «Эй, что это за зелье?» «А...» Брита уставилась на неё широко открытыми глазами и с открытым ртом. «Именно это я и хотела спросить», — подумала она. «Чтобы такое зелье существовало, просто невозможно. Где ты его откопала? В каких-то руинах? А... Нет, это...» «Какая медленная девочка? Просто ответь на мой вопрос, где ты его взяла?» «Украла?» Хм! У Бриты от потрясения затряслись плечи. Она не сделала ничего плохого, но всё равно почувствовала, будто её отчитывают. «Бабушка, не пугай её так!» «О чём ты говоришь, Энфри? Я её не пугаю! Э, так ведь?» «Нет, пугаешь», — хотела сказать Брита, но, переведя дух, поведала историю о том, как получила это зелье. «А кое-кто дал мне его в качестве возмещения ущерба, а?» Взгляд Лиззи стал серьёзным. «Столь дорогое?» «Минутку, бабушка!» «Мисс Брита!» «Могу я спросить, кто вам его дал?» «И почему?» Брита просто объяснила, как получила зелье от таинственного незнакомца, всё тело которого закрывало броня. Когда Лиззи это услышала, морщины у неё стали ещё глубже. «Ты знаешь, что существует три типа зелий?» Не давая Брите возможности ответить, Лиззи продолжила. Первое создаётся с использованием лишь трав. Оно действует медленно и всего лишь улучшает базовые человеческие способности. Эффект от него минимален, но оно дёшево. Второе создаётся из трав и магии. Такие зелья показывают свой эффект быстрее первого. Но всё же им требуется определённое время. Если после боя есть свободное время, большинство искателей приключений используют именно такое зелье. И последнее. Это зелье, созданное одной лишь магией. Оно создаётся впрыскиванием маны в алхимическую жидкость. Эффект от такого зелья мгновенен, но оно очень дорогое. Так какое же зелье принесла ты? Внутри я не вижу никаких трав. Так что оно должно быть создано магией, но... Лиззи взяла бутылочку с синей жидкостью и показала её Брити. Это базовое зелье восстановления. Заметила разницу в цвете? Во время создания зелье восстановления всегда становится синим. Но твое – красное. А это значит, что процесс производства твоего зелья отличается от производства обычных восстановления. Проще говоря, это очень редкое зелье. Оно может создать революцию в техниках варения зелий. Наверное, тебе трудновато понять, что это значит. После того, как Лиззи закончила с объяснениями... Она активировала магию. Идентификация предмета. Обнаружение магического очарования. Когда Лиззи применила два заклинания, у неё на лице появилось потрясение и ярость. <свят> <свят> <свят> В крохотной комнатке раздался маниакальный смех. Лиззи медленно подняла голову, показав сумасшедшую и ужасающую улыбку. Бриту изумило внезапное изменение Лиззи. Она потеряла дар речи, даже пальцем пошевелить не могла. Хе-хе-хе, как я и думала. Энфри, посмотри поближе. Это конечная форма зелья. Прямо здесь, перед нами. Мы, аптекари, алхимики и все остальные, связанные с созданием зелий, даже после столь долгих лет исследований не могли достичь такой идеальной стадии. От сильного возбуждения щеки Лиззи покраснели. Она учащенно и прерывисто задышала. Отказываясь выпускать зелье из рук, она поднесла его к лицу Энфри. «Зелья портятся, так ведь?» «Да, конечно». В отличие от взволнованной Лизи, Энфри говорил очень спокойно. Но Брита всё же заметила у него на лице признаки возбуждения. Она не знала, почему они двое столь взбудоражены. Но понимала, что втянуто в большое событие. Ведь зелье которые она принесла, так сильно взволновала сильнейшего аптекаря. Зелья, которые создаются одной магией, делают из алхимической жидкости. При создании этих жидкостей за основу берут минералы, а потом уже их изменяют алхимией. Так что вполне естественно, что со временем они портятся. Вот почему нам необходимо налаживать сохранность. Лиззи сделала паузу, затем заключила. Так оно было раньше. Брита немного поняла слова Лиззи и в потрясении уставилась на красную жидкость. «Это бутылочка! Это зелье! Красное! Оно не будет портиться даже без магии сохранности! Идеальное зелье! Раньше никто такого не делал! По легенде, настоящее зелье восстановления — это кровь богов!» Лиззи взболтнула зелье. Внутри завращалась ярко-красная жидкость. «Конечно, это лишь легенда». «Аптекари часто шутят, что у бога кровь синяя». Секунды позже Лиззи посмотрела на зелье, которое держало сильно трясущейся рукой. «Но это может быть настоящая кровь бога!» Запыхавшаяся Лиззи, похлопывающая её по спине Энфри, а не имевшая Брита. Все трое замолчали. Но потом, наконец, тишину нарушила Лиззи. «Ты пришла узнать, какой зелье эффект, так ведь?» Оно эквивалентно магии лечения второго ранга. Если не обращать внимания на редкость и его нематериальную ценность, то его цена 8 золотых монет. Все тело Бриты задрожало. Даже сама стоимость и эффект для Искателя приключений с железной медалью были очень высокими. Сложность заключалась в нематериальной ценности. Взгляд Лиззи был таким пронизывающим, будто она ищет возможности его украсть. Но у нее в сердце все же были сомнения. Почему тот мужчина в полной броне так легко расстался с таким зельем? Кто скрывается под теми доспехами? В сердце возникло множество вопросов. Лиззи спросила. «Не хочешь продать его нам? Я хорошо заплачу. Как насчет 32 золотых монет?» Глаза Брита расширились еще сильнее. Для нее предложенная сумма была просто невероятной. Если не тратиться такой суммы хватит, чтобы три года прокормить три семьи. Брита заколебалась. Она понимала невероятную ценность зелья, но правильный ли выбор прямо сейчас продать его за 32 золотых? Ведь возможность заполучить еще одно зелье очень мала. Но ее отпустят живой, если она откажется. Видя, что Брита колеблется, лизди покачала головой и предложила другой план.